Глава 66. Элеонора с трудом верила, что вновь ходит по земле и проверяла, действительно ли вернулось чувство опоры. Даже когда она перебралась вместе со всеми в небольшую лодку, на которой они переправились под наблюдением Транкибара и оказалась в доках и на самой полоске пляжа, ей все еще казалось, что под ногами происходит движение волн, подталкивающих и плавно оседающих. Как будто открывшаяся у нее морская болезнь перешла в другую форму, совершенно неожиданную и непонятную. Чтобы хоть немного успокоить это внутреннее чувство постоянного движения, она легла на землю. Что ты делаешь? спросил Брэндон. Песчанного ангела, сказала Элеонора. Помнишь, папа показывал нам, как его делать каждый раз, когда мы отдыхали на пляже во время его отпуска? Брэндон улыбнулся. Мгновение спустя он уже лежал на песке рядом с сестрой и, перепачкавшись влажным прибрежным песком, делал своего песчаного ангела. Каждый раз, когда он смеялся, он думал о том, как сражается с ведьмой ветра. Может, она убила родителей, а может и нет. Пока нет. Тем временем Транкебар бродил где-то вокруг. Он присматривал за Уиллом, а когда капитан со своими тремя помощниками, явно пережив какое-то потрясение на море и оказался на берегу, стал держаться ближе. «Партнеры по торговле прибудут в течение двух часов, капитан», — сообщил он. «Они захотят встретиться с вами, если вы в состоянии». «В состоянии», — решительно ответил Уилл. «А что насчет вас, помощник Корделия? Вы хотите отправиться в город?» Транкибар махнул в сторону раскатисто шумящего города порта Тинц, из труб которого валил густой черный дым. «Я пойду вместе с Уиллом», — сказала Корделия, подойдя к юному капитану. Ей совсем не хотелось оставаться одной. Она чувствовала острую потребность в том, чтобы быть рядом с тем, кто понимал, через что ей пришлось пройти». Вскоре дети с Уиллом оказались на живописном пляже, где все было спокойно и размеренно. Стояла прекрасная погода, но сквозь эту видимую безмятежность беспрепятственно проступали безрадостные мысли детей. Брэндон сразу проявил беспокойство. «Я не могу сидеть здесь целый день и думать о том, что мы только что выяснили», — заявил он. «Я иду изучать город». «Я тоже», — присоединилась Элеонора. «Нам не следует разделяться», — заметила Корделия. «Этот город может быть опасным». «Да ладно тебе, Делия! Когда хоть что-нибудь могло нас остановить?» — сказала Элеонора. Внезапно она замолчала и в следующее мгновение в волнении закричала «Лошадка!». Дети обернулись. На небольшом отдалении от пляжа кто-то ехал верхом на лошади — Это был прекрасно золотистый поламина с отчетливыми гладкими мышцами, переливающимися при движении. Элеонора ринулась бегом в их сторону. «Эй, подождите! Сэр, постойте же! Могу я посмотреть на вашу лошадь?» «Я за ней присмотрю!» — крикнул пустившийся вслед за стремительно убегающей сестрой Брендон. Уилл взял карделью за руку. «Пусть идут!» «Мы старше и должны оставаться здесь, чтобы разобраться с этой торговой сделкой, а затем мы сможем продолжить путь, если вы хотите отомстить». «Хотим, и я не смогу успокоиться, пока не отомщу», — подумала Корделия. Брэндон догнал Элеонору уже в городе рядом с пекарней. Она стояла и разглядывала лошадь. Верхом на удивительной красоты лошади сидел высокий мужчина, который с беспокойством смотрел на проявляющую такой необыкновенный интерес к животному девочку. «Мисс, с вами все в порядке?» «О да», — сказала Элеонора, — «ваша лошадка, она прекрасна. Я всегда хотела именно такую. Как думаете, я смогу на ней прокатиться?» «Малютка, ты когда-нибудь ездила верхом на лошади?» «Один раз», — призналась Элеонора, — «на карнавале. Нет, стойте, кажется, это был пони. Но это не важно, я не боюсь и не буду бояться, если поеду с вами». Мужчина улыбнулся. «Как же я смогу сказать «нет»?» Ты знаешь, как забираться? Притормози-ка, чувак! запыхавшись, сказал Брендон, но человек уже наклонился вниз, предлагая Элеоноре сильную руку. Спустя мгновение она сидела на лошади за спиной добродушного мужчины. Нел, ты уверена, что это хорошая идея? Ты не знаешь? Я, Джеки, прервал его всадник, произнося свое имя с гордостью. «А это — Величество! Я ее вырастил и дрессировал!» «А я — Брендон, если ты только попробуешь причинить вред моей сестре, я тебя найду!» — сказал в ответ Брэндон, прищуриваясь. Внезапно выражение лица Джеки изменилось. «Стой! Ты сморая?» «Совершенно верно!» — сказала Элеонора. «У нас было приключение с жуткими передрягами!» «Пожалуйста!» — с мольбой в голосе сказал всадник, кланяясь Брэндону. «Не причиняй мне зла, могущественный брат. Я позабочусь о твоей сестре самым лучшим образом, преподам ей урок верховой езды и верну ее тебе и твоему лидеру, шаману Транкибару». «Шаману Транкибару?» — рассмеявшись, повторил за испуганным человеком Брэндон. «Никакой он не шаман, он первый помощник». Нашему городу уже на протяжении многих лет известен шаман Транкибар, господин Брендон. Мы знаем и любим его. А теперь, если вы извините меня, и Джеки отправился прочь с подпрыгивающей у него на ходу за спиной Элеонорой, которая вскрикивала от радости. Вскоре они скрылись в извилистых улицах, пронизывающих городок. Как странно, подумал Брендон, но здорово, когда тебя называют господином. Брэндон решил погулять по городу, желая посмотреть, что предлагают ему переулки и улицы, и стараясь отогнать прочь мысли о погибших родителях. Он был на чеку и сторонился пиратов с моря, буквально оккупировавших те улицы, где были таверны. Они смеялись и выпивали, и тут же в канаве их рвало от чудовищных порций рома. Брэндон наткнулся на лавку, где продавали сладости – Окошки лавки были на удивление разного размера и представляли весь сладкий товар в самом невообразимом виде. Заметив карамельные яблоки, Брэндон поспешил зайти внутрь. В лавке он подошел к старому лавочнику и спросил «Простите, сэр, как вы думаете, мы могли бы сторговаться с вами? Может быть, один золотой дублон за одно яблоко с витрины?» «Ты что, с мороя?» спросил тут же перепугавшийся старик. Ну да, и вы друзья с шаманом Транкибаром? Брендон пожал плечами в ответ. Я думаю, нас можно назвать знакомыми. Любой друг шамана Транкибара имеет право на все яблоки в моем магазине. Бери сколько хочешь, сынок, это бесплатно. Хорошо, конечно, сказал Брендон, но одного будет достаточно. Он выбрал самое крупное и, взяв его, поблагодарил лавочника. «Спасибо вам, мистер!» Жуя вкусное яблоко и с интересом присматриваясь, Брэндон приблизился к одной из следующих лавок. На витрине была выставлена внушительная коллекция оружия всех мастей — гигантский топор, невозможно острые ножи и такие мечи, что персонажи из «Властелина колец» пустили бы слюни, увидев искусную работу кузнеца. Брендон собирался уже войти в лавку, когда заметивший его лавочник захлопнул входную дверь перед самым его носом и юркнул, как белка, под стойку. Время от времени макушка лавочника показывалась над поверхностью столешницы. «Я вас вижу», — сказал Брендон и бросил в канаву огрызок доеденного яблока, которое оказалось очень сладким, даже приторным, развернулся и ушел прочь. Внезапно он подумал, что жители этого порта явно находятся под действием какого-то заклинания, либо не понимают, что говорят. Он прекрасно знал по школе, насколько быстро распространяются слухи, стоит только навострить ухо, и можно расслышать их свист в воздухе по коридорам, Именно такое чувство появилось здесь, в этом городе, как если бы Брендон был последним человеком, до сих пор не знающим и не понимающим, в чем дело и что происходит. Но как только он набрел на базар под открытым небом, то забыл про все на свете, потому что увидел ее. Селин увидел ту самую девушку, о которой читал в «Диких воителях». Казалось, с того момента, как он впервые прочел о ней, прошли столетия, но, несмотря ни на что, перед ним была она, идеально воплощающая все те черты, которые так заворожили его. Селин была одного с ним роста, с короткими каштановыми волосами и маленьким слегка вздернутым носом, словно во всем ее строении отражалось природное любопытство. У нее были умные глаза искрящаяся прелестно янтарным оттенком, прямо как в романе, и Брэндон смотрел прямо, не отводя взгляда, потому что Селин, отбирающая фрукты у прилавка, смотрела на него. Брэндон ни минуты не колебался. У него было странное чувство, что он уже знает ее, «Да и потом», — подумал он, — «разве может случиться что-нибудь более ужасное? Родители умерли, я в ловушке мистического мира. Что она может сделать? Не смеяться моим шуткам, вот уж большое дело!» «Привет», — сказал Брендон, подойдя к ней. «Привет», — ответила на его приветствие Селин. Она продолжала выбирать фрукты, внимательно осматривая каждый плод и кладя обратно на прилавок перед торговцем, который с подозрением следил за ними обоими. Ни один фрукт не попал в ее холщовый мешок. «Кажется, ни один из них не соответствует твоим стандартам. Какой у тебя критерий?» — спросил девушку Брэндон, обрадовавшись возможности использовать одно из словечек старшей сестры. «Идеальный внешний вид», — сказала Селин, беря в руки апельсин и возвращая его на прежнее место. Брэндон невольно подумал о своем внешнем виде, который уж точно нельзя было назвать идеальным, но он не собирался расстраиваться по этому поводу. «Если я буду думать, что плохо выгляжу, то кто сможет подумать, что я выгляжу хорошо?» «Я Брэндон Уолкер», — сказал он так уверенно, как только смог, — «Селин», — представилась в ответ девушка, — «и я знаю, кто ты, Брендон. «Правда?» «Погодите секунду», — подумал он, — «это я должен знать, кто она, и я знаю, что происходит». Селин протянула руку к Лимону, который, как оказалось, ей приглянулся. Она передала его торговцу, положившему фрукт на весы, но вместе с тем Брендон отметил, что сам торговец подложил на весы к фрукту какую-то записку. Брендон присмотрелся к торговцу и понял, что тот через чур крепко сложен и осанест для обычного рыночного торгаша. Этот человек мог быть членом тайного общества, о котором Брэндон прочел в том же романе. Сопротивление – организация свободных людей, которые боролись со злой королевой Дафной, в чьем услужении находился Убиен. Селен тоже была тайным борцом сопротивления с тяжелым взглядом. Как только она расплатилась с подставным торговцем своими медиками, то сразу спрятала записку в карман. Брэндон догадался, что не стоит так скоро упоминать о сопротивлении. «Похоже, много людей в этом городе знают меня», — справился с соблазном Брендон. «С чего бы это? Они никогда меня не видели». «Твоя слава идет впереди тебя», — объяснила Селин. «Наверное, это хорошо, ведь так, если это не дурная слава. Я не чувствую, что сделал столько плохого, чтобы иметь дурную славу. Ну, то есть однажды я соорудил из соломинок мини-турбопровод от края кухни до комнаты корделей и затопил весь дом и сломал ноутбук сестры, но...» «Стой, что ты делаешь?» — пронеслась мысль в голове Брэндона. «Но это было много лет назад, и теперь я стал взрослее». «Как много лет назад?» — поинтересовалась Селин. м, -м, -м один год», — признался Брэндон. Они шли вместе, и Селин рассмеялась, показав все свои зубы. Брэндон помнил из прочитанного в «Диких воителях» описания девушки, что один из ее верхних зубов рос криво, и так оно и оказалось на самом деле. Он просто обязан был по-настоящему развеселить ее. Селин подошла к прилавку с рыбой и осьминогами, Перед Брэндоном лежали создания с вытянутыми щупальцами, которые крепко прижимались к щупальцам соседа, отчего казалось, что на них надеты юбки. Запах был настолько мерзким, что Брэндон задержал дыхание и совсем не обратил внимания на то, что Селин передала полученную только что записку рыботорговцу. Торговец выглядел практически так же, как тот, что продал им недавно лимон, словно он занимался продажей между делом, гораздо более важным, чем выторговывание медных монет. «Еще один боец сопротивления», — отметил Брендон, и она передает сообщение для них, прямо как в книге. «Так почему не люди знают меня?» — спросил он. «Потому что ты с Морея, сказала Селин. «Моррея всегда приходит в наши доки для торговли». Брендон попытался связать все услышанное в единую картину. Корабль был совершенно из другого, чем полагалось знать Селин Романа. Из сердца и шлема, но, очевидно, из-за того, что сюжеты смешались, Морей заходил в местный порт. Реальности всех книг перепутались между собой. Может быть, эскадрон Уилла скоро покажется в небе и спасет всех их? «А кто заключает сделки с кораблем?» – спросил Брендон. «Почему я должна говорить тебе об этом?» — бросила в ответ Селин. «Разве ты еще не прочел об этом, как читал обо мне?» «Постой-ка!» — сказал Брэндон. «Кто она? Разве ей известно, что она заключена в книгу?» «У меня не очень ладно с загадками. Пожалуйста, скажи мне, что происходит? Я прошел через слишком многое, чтобы случайно попасть в еще одну ловушку или оказаться под действием очередного заклинания». «Но разве тебе неизвестны все заклинания и секреты? Разве ты не чужой здесь?» «Она все знает», — понял Брэндон. «Она так же умна, как и в книге». Все, что он мог произнести вслух, было «Может быть». Селин схватил его за руку. «Существует пророчество, согласно которому вы способны нас освободить. Когда придет тот, кто не принадлежит этому миру...» Мы сможем, наконец, освободиться из-под рабства королевы Дафны и станем свободными. Ты должен помочь нам, мне и моему отцу». «Да, хорошо, я помогу», — сказал в ответ Брендон. Он знал, что отец Селин — генерал, много ожидающий от своей дочери. «Но как я могу сделать это?» «Ты должен знать это своим сердцем», — сказала Селин. «Это твоя судьба — помочь нам и быть героем». Так вот, почему в этом городе все странно на меня реагируют. Поэтому они бесплатно кормили меня и прятались. Потому что они боятся, Брэндон, могущественных людей с Морея, Транкебара, капитана Сенгрея. Сенгрей мертв. Мертв? Удивленно произнесла Селин. Кто убил его? Такой человек, как Сенгрей, не умирает своей смертью. Мой друг Уилл убил его. Он новый капитан Морея. У вас будут большие неприятности, когда Сенграй узнает об этом. У Сенграя есть брат? Конечно, он один из тех, кто заключает сделки с Мороем. Он сегодня здесь, вместе со своими людьми, возможно, где-то на пляже. Кто он? — спросил Брэндон, осознавая ужасающие обстоятельства. Селен наклонилась и прошептала имя ему на ухо. Брэндон немедленно пустился бежать обратно на пляж, где оставил сестру и Уилла. Селин осталось стоять на городском базаре, смущенно наблюдая за тем, как Брендон пронесся мимо прилавка с фруктами, а потом мимо оружейной лавки и далее, где взял наивкуснейшее карамельное яблоко и углубился в узкие грязные улицы, заполненные ослами, лошадьми и надравшимися в соседних тавернах пиратами. Он бежал обратно на пляж тем же путем, каким попал сюда. Все время, пока он бежал... Он прерывисто дышал, и когда воздух силой вырывался через рот, ему казалось, что он выдыхает сотни иголок. «Я должен добраться туда, пока не стало слишком поздно. Я должен рассказать им. Я должен...» Когда он добежал до пляжа, то первое, что он увидел, был дом Кристофа, практически полностью погруженный в воду, за исключением дымоходной трубы, которая возвышалась над морской поверхностью. В десяти ярдах находились Уилл и Корделия, связанные и с кляпом во рту. А рядом с ними была Элеонора, ровно в таком же положении к нему Джеки удалялся на величестве, одновременно с виноватым видом и облегчением на лице. "Эй!" закричал Брендон. "Что ты сделал с моей сест?" Но он замолчал, когда к нему подошли люди. Один из них был транкибар, а остальные были одеты в блестящие доспехи и смотрели на него зло и сердито. Они были вооружены мечами и топорами. У одного была рыжая борода, а у другого свежий шрам на лице, след от удара вилкой для барбекю. «Убиен!» – произнес Брэндон, и его тут же схватили.